Глава двенадцатая, в которой со мной случается раковая оплошность. — Ты чего так поздно? — спросила я, несколько взвинченным голосом. — Сидеть на февральском ветру с двумя детьми на руках? В этом не было ничего романтичного, особенно когда сидишь ты в тоненьком синтепоновом плаще, Потому что с утра, когда ты выезжала из дома, светило яркое солнце, и казалось, что почти весна. В февраль на исходе. Все уже вполне готовы подставлять солнышку мордочки, только ведь на самом деле зима может еще длиться и длиться до самого апреля. И вообще были случаи, когда и в мае выпадал снег. В общем, я замерзла. А сидеть на улице мне пришлось только, потому что Авенгина Кристина и моя Эля — Ни за что не хотели находиться в машине. Им там, видите ли, скучно. У них там, видите ли, нет песочницы, нельзя побегать. Они носились, а я стучала зубами и материла непунктуальность нашей колдунии. — А сколько сейчас? — Авенга ответила вопросом на вопрос. — Скоро полночь, и тогда ты превратишься в крысу, а твоя жуткая старая тачка в тыкву. Злобно пробормотала я, вставая. Славочки, которая уже практически примерзла. Впрочем, у меня очень даже красивая старая тачка. И не погреемся. Пусть они еще поиграют. Авенга покровительственно махнула рукой, открывая дверь в теплую, полную музыки машину. Пел Лепс, которого я терпеть не могла. Но такая у Авенги медиатека. Остается надеяться, что... Это вкус ее мужа, а не ее. У него в машине всегда играло что-то вообще странное, что-то за гранью добра и зла, типа лесоповала или Владимирского централа. Мне, между прочим, только что мою машинку показали в экране радара. Там она просто отлично смотрелась, такая черная, фары сияют, отлично входит в поворот, блестит, как новая. Мне кажется, у старых Мерседесов Дизайн круче всего. Сейчас они какие-то выхолощенные. И как же она попала на экран радара? Усмехнулась я, открывая окно. У Люськи в машине всегда было невероятно накурено. Наверное, именно поэтому она такая худая. Вместо еды дымит. Иногда заедает дым шоколадкой. И вот и вся диета. ну их. «Зачем, не понимаю, строить новые развязки, если по ним нельзя нормально ездить?» «Нормально? Это 200 километров в час на повороте?» Я выразительно улыбнулась и покачала головой. «А Венга просто коллекционирует штрафы и протоколы, и имя у нее половина машины забита, и ей на них наплевать с высокой колокольни, так что она ни черта не платит по ним». Когда-нибудь это обязательно кончится плохо, у нее отберут права. Но человечество от этого станет только легче. Она как раз из тех водителей, которые считают, что тормоза придумали трусы. Впрочем, надеюсь, это тоже просто дурное влияние ее мужа. Черт, я совершенно не понимаю, что у них может быть общего. Я вообще люблю ездить быстро. Ну, не так, чтоб уж очень, — оправдывала Савенга. Если бы я действительно любила погонять, я бы купила спортивную Бэху. Но я люблю Мерседесы и никогда ни на что их не променяю. Лучший десятилетний Мерс, а не новенькая Киа. Не знаю, мне и Опель нравится. — Тебе Опель подходит? — тут же кивнула Венга. — У тебя и натура такая. — — Экономичная, рациональная, простая. — У меня? — возмутилась я. — Ну, а Венга с нее ж как с вода. Ты бы еще лучше себя чувствовала в кабине какого-нибудь пикапа. — Сомнительный комплимент, — пробормотала я, но решила не вступать в перебранку. Во-первых, чтобы не поссориться. Сегодня мы с Авенгой хотели поехать погулять в каком-нибудь торговом центре как-то развеяться. Сто лет никуда не ходили, всю зиму сидели по своим домам, как по берлогам сосали лапы. Что за климат? Во-вторых, Люська, как всегда, случайно попала в самую точку. пика бы мне действительно очень подошел. Я бы ездила на нем к родителям на дачу, и можно было бы песок возить в кузове и всякий строительный материал, особенно если за рулем сидел Тимофей. У него и руки золотые. Но об этом я о Венге говорить не стала. Я не видела никого из девочек уже кучу времени, с тех самых пор, как у меня появилась тайна. Теперь уже две тайны. Про Карасика и ее грехопадение страшная тайна. И про мой неожиданный роман с Тимофеем, который ставил меня и саму в тупик. Это Это та была тайна позорная. Впрочем, я ее таковой не ощущала. Мне с Тимкой было удивительно хорошо. И чем больше он оседал рядом со мной, тем лучше мне становилось. Но сказать об этом девочкам... Я представляла себе взгляды Басечки из серии «Я же тебя предупреждала». А Марлена сто процентов проявила бы понимание и сказала бы что-то вроде «Любить можно и сантехника, в этом ничего плохого нет». Со свойственной ей ангельской добротой, а Овенга бы подхватила и продолжила, «В этом одно только хорошее. Можно не бояться протечек, и чекушку в таком случае ставить не придется». «Нет, нет, я о своих тайнах плотно молчала. Зато Люська говорила, не переставая. Знаешь что?» — А давай поедем на моей тачке. — А мою куда? — А твоя пусть тут остается, на парковке. Мы потом заедем, заберем ее. — Ну что, две тачки гонять? У меня тут и кресло с подогревом. У меня тоже. — Да, — искренне удивилась она. По ее меркам почему-то все чудеса автомобильной изобретательности принадлежали только Мерседесам. Все остальные только катились по накатке. — Да, есть. И даже есть датчик дождя, — выпендрилась я. Оленга недоверчиво покачала головой, потом пожала плечами, открыла двери и позвала девочек в машину, посулив им пончики и парк развлечений. Между прочим, чтобы купить этот мерс, мне в свое время пришлось тащиться на Новодевичье кладбище вызывать духа силы, чтобы одной потасканной жене олигарха вернуть поддержку ее рода. Хорошо еще что туда ночью не пускают, хотя та жена и пыталась договориться со сторожем. Вы знаете, сессия на кладбище — это было круто. Меня даже снимали на камеру какие-то иностранные кипчики. Глаза Венгезу туманились от приятных воспоминаний. В принципе, побольше мне таких вот жен олигархов. Раз, два, три круга вокруг могилы и готов Мерседес. прям такие олигархов. Хмыкнула я и в буквальном смысле вжалась все деньги, потому что авенга тронулась с места, завизжали шины, залаяли собаки, тучи сгустились над нами. Мы поехали.